Неожиданная встреча. Это откуда такой красавчик? Студент на тракторе приехал. А где наша вовкопьяница? Встретила меня радостным пригула лицом молодая повариха лет 30. С удовольствием огляделся и вско красавицу. Про таких говорят: кровь с молоком. Всё у неё было кругло. Серая глаза чуть на выкате, пухлые румяные щёчки, задавивший курносый носик. Губки бантиком, чуть тронутые помадой. Полные груди, топорчащие на груди фартук. А когда повернулся, увидел пышные ягодицы и высокие бедра, так как она была одета в обтягивающие трикотажные штаны. Веселая хохотушка, не лишенная привлекательности, с подвешенным языком, своими выдающимися формами, вероятно, сводит мужиков с ума. Знает про это и без стеснения пользуется, купаясь в лучах мужских похотливых взглядов. Отseignю мысленно и почувствовал возбуждение. Она, по-видимому, поняла правильно мой масляный взгляд и Грива погрозила пальчиком. Как же тебя зовут, красавчик? Призывно улыбнулась, и на круглых щёчках появились симпатичные ямочки. Сергей. Меня только не зовут, я сам прихожу, пошутил. А тебя как зовут, красавица? В одевке видали, с ходу может обрюхатить. Ну и молодёжь пошла громко засмеялась, оглядывая коллег. "Разве у тебя есть что терять?" поинтересовался я шутливо. "Меня нет, а вот другим нецелованному", шутилась. "Лёда меня зовут", призналась. "Лёдка, не отвлекай парня, ему ещё свой обед вести", заметила какая-то пожилая женщина. Увидела молодого красавчика и хвост распушила, позавидовала некрасивая кассирша. — Иди, руки мой, покормлю, пока тебе собирают, — предложила Людка. Когда вернулся из фойе, где находились туалеты и умывальники, на столе стояла полная тарелка супа, в котором плавало пятно жирной сметаны. На отдельных тарелках лежали несколько кусков хлеба, капустный салат и стакан с компотом. — Тебе гречку с мясом, как вашим, или пюре с котлетой? — спросила она из-за раздачи. Я бы выбрал, многозначительно начал и замолчал, я с улыбкой глядя на неё и облизывая глазами. Эх, был бы это лет 10 назад, признала сельская красавица с улыбкой. А сейчас на чужой каравай у меня мош есть, и я его уважаю, сообщила, принеся тарелку с пюре и двумя котлетами. Ничего, не переживай. У нас такие девки есть, в раз окрутишь или тебя окрутят. Пообещала смеясь, но в глазах что-то промелькнуло. С трудом разместившись в кабине с бидонами, кастрюлями и мешками, помчался к своим, вспоминая новую знакомую. Щечки, губки, смеющиеся глаза, зовущую на безрассудство улыбку, фигурку с круглой попкой и выпирающей грудью. Вероятно, в столовой было много лишних глаз и ушей, потому мы не смогли договориться. Мне показалось, что она не прочь сходить налево. «Может, не стенка, можно подвинуть. А пиз... А? Не лужа, достанется и мужу. «Прокати меня, Сережка, на тракторе!» неожиданно звонким чистым голосом пропела Янка, когда, остановившись возле поля, вылез из кабины и начал доставать обед. Возле весовой, при въезде на территорию хранилища, где должен разгружать картошку, Мне замахал рукой какой-то здоровый парень. Тракторист, которого я вырубил, узнал массивную фигуру. Чего он хочет? Реванша? Остановившись и открыв дверь кабины, вопросительно посмотрел на него. "Слышь, парень, дело есть. Вылез на минутку", предложил он. Я спрыгнул на землю в готовности дать отпор, если он полезет в драку. "Володя", неожиданно протянул он руку для знакомства. — Значит, тебе мой трактор передали, — хмыкнул, оглядев свое бывшее транспортное средство. А меня на работу вызвали, не дав отлежаться. Демонстративно пощупал распухшее слева лицо. Никаким сотрясением не пахло. Мозгов-то нет. Я еще переживал. На таких, как он, пахать круглосуточно можно, хотя и сейчас чувствуется перегар. Неужели снова употребил? Он же не просыхал, прикрываясь травмой. «Чего же он хочет сейчас?» «Слушаю», — поторопил его. «Меня сняли с трактора и направили в ремонтную мастерскую», — вновь сообщил он и смущенно замелся. «Ну и чего?» — меня стали напрягать эти отступления. «Я обещал картохи знакомому закинуть, а трактора же нет. Может, ты заедешь и скинешь несколько мешков?» — выпавил тракторист, решившись. «Там все честно, и никто не узнает», — заторопился. Возьмём самогоном или даже пятёрку получишь, продолжил уговаривать, решив, что я сомневаюсь. Пятёрку, говорит, шмыкнул я, как сухов и поле в кабину. Ищи дураков в другом ауле. Я в Ростоме не занимаюсь, крикнул он, открытую дверь захлопнув и поехал на весовую. Какое-то время бывший татарстарист что-то кричал, размахивая руками, а потом сукрощённо качая головой побрёл по дороге в село. На что он рассчитывал? Что я ради неизвестного человека, жалкой пятёрки или вонючего самогона, рискну и соглашусь на кражу? Вероятнее всего, он пообещал кому-то картофель или ли выпить захотелось. А тут неожиданно его с трактора сняли и пришлось идти просить меня, чтобы я за него украла с колхоза картофель. Ну не идиот ли? Может, в этом колхозе так принято и всем на всё наплевать? Врядли. «Какой-нибудь сосед, если не из чувства справедливости, а из зависти, стукнет куда надо?» «Неужели никто не заметит, что среди белого дня сгружают явно колхозный картофель на чье-то подворье?» «Может, воруют так по всей стране?» «Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Государство делает вид, что платит людям за работу, а люди делают вид, что работают, а сами тащат домой все, что плохо лежит». «Нет». Спиртное никогда до добра не доводило, сделал вывод. Но самое страшное — равнодушие. Только с молчаливого равнодушия окружающих происходят всякие мерзости и преступления. Хотя и тюрьмы с зонами не пустуют, а сидят там в основном за мелочевку, типа кража картофеля.